Старик. В мутном омуте тихо-тихо. Притаилась подыва и лихо, под корягую дрем лицом. Над водою склонился дом. В доме этом одно окно смотрит дед из него давно. Древний возраст скривил лицо, Обведшало в избе крыльцо, в коромысло истерт порог. В дом впустил он немало ног. И не заперт дверной замок. Только выйти никто не смог. Старик стоял на берегу и задумчиво смотрел на воду, покрытую желто-зелеными пятнами, зная, что прямо у его ног под неподвижной гладью на глубине носятся безумные вихри, затягивая все, что попадет — соринку, бревно, корову, человека. Омут — место страшное, хуже болото, Схватит и утянет в бездонную черную прорву любого, осмелившегося нарушить озерный покой. Закрутит, понесет и поминай, как звали. Обратного пути нет. Омут ничего не отдаст. Все, что в утробу его попало, там и останется навеки вечное. Старик стоял и смотрел в непроглядную муть под ногами. Один шаг — И конец. Для любого, кроме него. Теперь он не боялся, даже полюбил это прожорливое озерцо, став частью зла, таящегося в нем и вокруг. В этот год вода в озере зацвела слишком рано, уже в конце весны. В суровом северном краю такая редкость. Еще в начале мая деревню душным одеялом накрыла жара, а с ней пришло из лавония. Густой запах гниения стоял вокруг маленького едва больше лужи водоема, будто где-то на дне скрывался свежий могильник и отпугивал все живое. Птицы облетали его окрестности стороной, даже утки покинули облюбованные в камышах места, но старик давно привык к запаху и почти не замечал его. Ведь жил он на самом краю нависшего над водой берега, Его избушка была намного старше своего хозяина, и он даже не знал, насколько. Но, несмотря на древний возраст, она совсем не обвершала. Толстые бревна были по-прежнему крепки, лишь почернели, да в трещинах поросли мхом. Даже венец не прогнил от влажного озерного дыхания, хотя она висал прямо над водой. Предки старика, выстроившие дом на сыром берегу, Знали, как сохранить древесину на века. Толковые были мастера. Жаль, что после старика жить здесь будет больше некому. И хотя на тот свет старик не собирался пока, однако, рано или поздно избушка опустеет, так же, как и два десятка домов, в вымершей деревни, расположенной позади. Все сгинули давно. Кто уехал в лучшие места, Но большинство именно сгинули, по-другому не сказать. Люди исчезали постепенно, и все потому, что они не знали, как уберечься от зла, таящегося в этих местах. А старик знал, потому и жив остался. Знал да никому не сказал, потому что клятву дал хранить секрет до смерти. А сказал бы, давно уж сгинул бы, как и остальные. В том секрете была его сила, Его жизнь, могущество и власть. И нежите, наводнившие окрестности деревеньки, приходилось с ним считаться. От Отчего-то много ее тут собралось, особенно в этой, с виду тихой, протухшей воде. Нежить была здесь всюду. Он постоянно чувствовал на себе ее тяжелый взгляд, идущий из темной воды, из зарослей камыша, из дремучего леса. Нежить даже в избе его водилась, скрипела половицами по ночам, выла на чердаке, гремела горшками на печке. Часто ее было слышно, но увидеть непросто. Она ведь облика своего не имеет, в личинах ходит. Чем угодно может прикинуться, старой метлой в темном углу, например, тулупом, небрежно повешенным на толстый ржавый гвоздь, вбитый в стену, Любопытный сорок и заглянувший в мутное, сто лет немытое оконце. Подбирается, вокруг да около бродит. Пусть. Он знает секрет, потому она его не тронет. Издалека, из недр дремучей чащи, донесся хруст сухих веток. Старик насторожился. Кто-то большой и сильный протирался сквозь кусты малины и шиповника. «Неужто медведь?» Звук приближался, и старик подумал, а не сходить ли в избу за ружьем? Пока гадал, с чего бы это лесному зверю вздумалось направиться к человеческому жилью, послышались голоса. «Люди! Давненько они сюда не захаживали. Даже почтальон из соседнего села попросил, чтоб старик сам за пенсией приходил. Боялся. Говорил, места тут гиблые, заболоченные, а он дорогу плохо знает». Эдак запросто в трясину угодить можно. Да еще говорил, слухи ходят, что в окрестных лесах нечистые силы развелось, видимо-невидимо. Заморочит она, в дебри непролазные заведет, а об омуте болтают вовсе страшное, будто в нем водяной сидит, самый лютый черт из всей нечисти, жертву поджидает. Девушек молодых и красивых в жены берет — Подводное царство утягивает, а мужиков съедает, целиком проглатывает. Старик почтальона возражать не стал. Согласился сам за деньгами раз в месяц являться. Все равно нужно было патронов докупить, да еще всякой мелочи — спичек, соли. А что касается нечисти, так он знал, что это не выдумки, а чистая правда. Еще когда мальцом был и в деревне люди жили, приходилось пешком в сельскую школу ходить. Шли толпой, держались вместе, но все равно было страшно. Тропинка велась вдоль омута, и детвора мчалась бегом, чтобы поскорее миновать жуткое место. Тогда еще в избушке на берегу другой старик жил. Все его как огня боялись. Был он странный, нелюдимый, неразговорчивый, а лицо его пугало кривизной, все перекошенное, будто он всем рожи корчил» всегда стоял у своего черного дома и смотрел им вслед. Вот так же, как сам он теперь стоит, только смотреть ему не на кого. И старик тот помер давно, а он сам состарился, и теперь его от старого хозяина не отличить стало. Иногда казалось, что старик тот в его тело переселился. Даже отражение лица в ведре с водой во время утреннего умывания с каждым днем все больше искривлялось и перекашивалось, И он старался на себя не смотреть. Отражение пугало. Еще не хватало только самого себя начать бояться. И так всю жизнь в страхе прожил. Даже после того, как узнал секрет и стал неприкасаем, страх до конца не исчез. Слишком глубоко врос в него своими ветвистыми корнями. Старик ждал, слушая нарастающий гомон. Вот уже и слова разобрать можно. Ругань и чертыхание. «А, зараза! Кругом колючки!» — прозвучал мужской бас. «Вот блин! Совсем штаны и задрал!» Тоже мужской, сиплый, будто простуженный. «Да кончится когда-нибудь этот проклятый лес!» — женский, слезливый. «И где эта чертова деревня? Может, карта врет?» — снова бас. «А может, мы заблудились?» — женский с истеричными нотками. Вскоре появились они сами. Четверо измотанных туристов, обливающихся потом, изгибающихся под тяжестью огромных походных рюкзаков, выбрались на берег комната изывовых зарослей на расстоянии полусотни шагов от избушки. О, Господи, наконец-то человеческое жилье! воскликнула высокая худая женщина в кепке с длинным козырьком. Старик принял бы ее за парня, если бы не голос. Она заметила его и помахала ему рукой. Эй, дед! «Привет!» Тот не ответил, молча изучал появившихся. На первый взгляд они ему не понравились. Шумные и дерзкие, глупые и злые. Хоть он и редко видел людей, однако за прожитые годы научился в них разбираться. «Дед, скажи, какая это деревня? Камышовка?» — крикнул обладатель низкого баса. Плотный, краснолицый мужик с густой недельной щетиной. «Мышеловка!» буркнул дед угрюмо. Наверное, тот услышал то, что хотел, потому что тут же радостно заорал. «Пришли! Ох, блин, без ног остались, пока доковыляли! Ну и глухомань!» Шумная компания направилась к старику. Шли по краю омута, проваливаясь по щиколотку в зыбкую почву и сопровождая громкие чавкающие звуки ругательствами и проклятиями. Двое мужчин и две женщины. Молодые, не старше тридцати, Оба мужика упитанные, с круглыми животами. Сразу видно, работать не привыкли. А женщины без слез не взглянешь. Худющие, кожа до да кости. Кому нужны такие, подержаться не за что. Одна и вовсе дыл до ростом с мужиков. Плечистая, руки оглобли, ноги ходули, да и на лицо дурна. Другая пониже и с виду поприятней. Старик услышал ее испуганный шепот. «Смотрите, дед прямо страшилище!» «Точно! Совсем рожа кривая!» — ответил босовитый Пузан, не заботясь о том, слышит ли его то о ком идет речь. А слышно было хорошо, над водой звуки всегда громче. Но старик виду не подал, невозмутимо ждал, пока туристы подойдут ближе. «Здравствуйте, люди добрые!» — приветствовал их так, как родители учили. «И тебе не хворать, батя!» Пить, охота, не втерпешь! Дай водиться! Тяжело выдохнул Сиплый. Там колодец позади избы, и ведро в нем. Старик кивнул в сторону колодца, и мужик направился за водой. Остальные встали перед ним. Босовитый, наверное, был за главного, потому что первый начал знакомиться. Я, Павел! И протянул старику рыхлую потную ладонь. Тот нехотя пожал ее и ответил. Дед Кузьма меня зовите. А по отчеству? Без отчества сойдет. Все так зовут. Кузьма и все. А я, Даша, заявила одна из девиц, та, что помеловиднее. Я люда, добавила долговязая, улыбаясь во весь рот, от чего стала совсем безобразной. Просто дочка бабы Иги, подумал старик с усмешкой. Интересно, чья это жена, Сиплова или Басовитова. Сам он хоть и не женился, но женским полом по молодости дела имел, и к такой близко бы не подошел. Вернулся, сиплый с ведром воды, протянул его уродливый, и старик понял, что это и есть его жена. Интересно, чем она ему приглянулась? Вчетвером выпили не меньше половины ведра, потом басовитый то, что назвался Павлом, вытер рот тыльной стороной ладони и фыркнул. «Невкусная у тебя вода!» Тины воняет, да, Колян?» «Ага», — согласился Сиплый. «Другой нет», — буркнул старик. «Это из-за болота», — вмешалась долговязая Люда. У нее и голос был неприятный, низкий и натреснутый. Она вынула из кармана брюк пачку сигарет, выудила одну и, черкнув зажигалкой, выпустила сизое облако дыма, от которого у старика защипало в глазах и запершило в горле. Он закашлялся. «Ой, извините!» Она замахала рукой, разгоняя пелену, повисшую в воздухе между ними. «Что за гадость у нее в сигаретах?» — удивился дед. «Как такое курить можно?» «Другое дело самосад. Терпкий, душистый. Раньше-то он тоже подымить любил. Самосад в соседнем селе очень хороший продавали. Вспомнилось, как с другими деревенскими мальчишками в лесу курили тайком корявые рассыпающиеся самокрутки. Да, давно дело было». И жизнь тогда была совсем другая. Жизнь просто была не то, что теперь. «Эй, батя, то есть дед Кузьма, а где тут остановиться можно? Неохота в палатке ютиться. Знаешь, кто может в избу пустить недорого?» Спросил Павел, тоже закурив. Дышать совсем не в моготу стало. Старик еле выдавил кашляя. «Теперь все избы бесплатно. Выбирайте, какая больше понравится». «Где крыша не провалена и окна целы, все теперь свободны». «Это как?» — удивился тот. «Да не живет никто в деревне. Пустая она. Я один остался». «Во дела!» — Павел присвистнул. «А куда ж все подевались?» «Да кто уехал, кто помер?» Старик неопределенно взмахнул рукой. «А как же вы один-то?» — участливо поинтересовалась миловидная Даша. Вежливая, на «вы» обратилась. «Вдруг случится, что и помочь некому? Сюда и скорая помощь не приедет. Дороги совсем нет. Переселились бы в село соседнее». «Кому я там нужен?» — ответил старик, не скрывая раздражения. Любопытные туристы ему уже порядком надоели. «Мне и здесь хорошо. Живу, годам счет потерял. И ничего никогда не случается. Каждый день одинаковый». «Только времена года меняются». «Одно слово, абориген», — произнес Колян и расхохотался. «Ну, молодец ты, батя, молодец! Крепкий, видать! Года тебя не берут! Ладно, спасибо за водопой! Пошли мы, посмотрим, где тут обосноваться можно!» «А зачем вы пожаловали-то?» — спросил старик, спохватившись, будто бы не знал. Ясно было, зачем. Спросил лишь для вида. «Туристы мы?» «Отдых любим экстремальный. На природе?» — ответил Колян и подмигнул остальным. «Точно я говорю?» Те заулыбались, и закивали, а Павел добавил. «Тесно в городах. Бетон и асфальт. Простора хочется. Зелени». «Тут этого вдоволь!» — кивнул старик и подумал. «Вот заливают. Природный отдых им нужен. Как бы не так. Сокровища кучумовские искать приперлись». Видал он таких. Они не первые. Приходят и рыскают, рыскают по лесам, роют металлоискателями, землю щупают, а находят лишь смерть свою. И эти тоже не жильцы. День другой, может, неделя, и все. Так всегда было и всегда будет. Сгинут, как все. Жаль только лес. Нагадят ведь так, что месяц целый за ними убирать придется. В прошлый раз окурки и консервные банки повсюду валялись, а шума от них сколько. Одна головная боль, в общем. Ну, да ничего не поделаешь. Старик смотрел на их удаляющиеся спины, гадая, чей черед придет первым. Четверо чужаков шагали между двух рядов деревенских исп по единственной улице, заросшей бурьяном, и озирались. Наверное, уже почувствовали присутствие зла, хотя и не поняли, от чего им страшно стало. «Наверное, и на одну ночь не остались бы, если б не клад». Вон лица как вытянулись, а глаза тревожно забегали. Боятся, но не уйдут. Никто еще ни разу не ушел, и эти никуда не денутся. Нежить за зиму оголодала. В нынешнем году это первая партия. До осени еще много таких сюда явится. «Однако пора», — подумал старик, глядя, как чужаки заходят в выбранную избу пятую от края. Пусть пока устраиваются, отдыхают. А ему надо в село, на почту. Пенсию получить, до да письмецо новое отправить. До вечера успеет обернуться. Вечером-то самое интересное начнется. Он зашел в дом, достал из тумбочки паспорт, бережно завернутый в полиэтиленовый мешок, и конверт. Сунул все в охотничью сумку, перекинул через плечо ружье и вышел, оставив дверь незапертой. От кого запирать и зачем? Брать у него нечего. Широким, уверенным шагом дед Кузьма направился по тропе, едва просматривавшейся высокой траве. Ходили тут редко, а трава на влажной почве, да еще в жару, поднималась, как тесто на дрожжах. Не по дням, а по часам. Вошел в сумрачный лес. Тот встретил его тишиной. Лишь ветки под ногами хрустели, да сухая от жары трава шуршала обзаскорузлые штаны. Никого, ни одна пташка с ветки не вспорхнула. Мертвые места, глухие, по обе стороны от тропинки — болото. Кто дороги не знает, в трясине увязнет, измотается. Вон и туристы пришли еле живые, в грязи по уши. Потому и не ходит в деревню никто, разве что по особому приглашению. Шел долго, не меньше часа. Дорогу эту старик наизусть знал, закрытыми глазами одолел бы опасный путь. С детства каждый день в школу с ребятами ходили. Длинной вереницей шли они гуськом. С каждым годом вереница становилась короче. Но вот лес поредел и кончился, а вместе с ним кончилось и мертвое царство. Открылось просторное поле, колышущееся на ветру зелеными волнами и наполненное звуками жизни. После гробовой тишины черной чаще от кузнечиков и жужжание пчел оглушали — Шума он не любил, раздражался от этого, отвык. Старик пересек поле и вошел в редкую светлую рощу. Миновал опушку, заросшую тонкими осинками, и очутился среди белоствольных берез, свесивших к земле гибкие ветви в длинных сережках. Лес приветствовал его раскатистым стуком дятлов. Звук похож был на тот, когда горох из мешка на пол сыплется, только громче гораздо. Движение жизни было повсюду. Лесные печуги метались в ветвях, под ногами то и дело шмыгали мыши, прямо перед носом проскакал заяц, ныряя в высокой траве. В щеку врезался мчащийся куда-то жук, кое-где вздымались горы гудящих муравейников. Суета, одним словом, никакого покоя. Когда вышел на пыльную дорогу, ведущую к селу, вздохнул с облегчением. Хорошо бы по пути никого не встретить. Его в селе все знали и не любили. Здоровались, пряча неодобрительные взгляды. А потом, он знал, хоть и не видел, ему вслед оглядывались и шептались за спиной. Он не слышал, что говорят, но смысл сказанного был ему известен. Тот самый, отшельник, с нечистой силой спутался. Черный колдун, не смотрите ему в глаза. Самое главное, не смотрите ему в глаза. Боялись его. И правильно делали. Дошел до почтового отделения, располагавшегося в обычной избе, обозначенной вывеской. «Внутри — духота. Все окна открыты, и жара льется в них вместе с солнцем и мухами. Две толстые тетки за стойкой, клюющие носами, встрепенулись от звука шагов, распахнули сонные глаза, уставились на него оторопело. Узнали». «Здравствуйте!» — воскликнула та, что с желтыми кудрями. «За пенсии пришли? Вы последние у нас остались. Все уж получили давно». «Мне торопиться некуда», — ответил старик и зашуршал целлофаном, вытаскивая замусоленный паспорт. «Вот». Документ шлепнулся на облупленную стойку. Желтокудрая брезгливо взяла его двумя пальцами, будто боялась заразиться чем-нибудь. Другая, черноволосая, с растрёпанным узлом на затылке, тут же отвернулась, сделав вид, что пишет что-то в журнале. Старик не видел, но знал, что она там рисует цветочки и сердечки, а сама боковым зрением следит за происходящим и тайком рассматривает старика. Ни одного движения не пропускает. Любопытное, как и все. Он сложил в целлофановый пакет выданные купюры и немного мелочи, туда же отправил паспорт, спрятав все висевшую на боку брезентовую сумку. Взамен выудил из ее недр белый запечатанный конверт и протянул желтокудрой. Вот, письмо возьмите. Опять внуку? поинтересовалась та и, не дожидаясь ответа, прострекотала посорочье нагло. Что-то вы все шлете и шлете, а он в ответ не пишет. Может, адрес неверный указываете? Кажется, в прошлый раз другой адрес был, она изучала надпись на конверте. Ну, так и есть. Здесь у вас улица Войкова, а в тот раз была Войковская. Все правильно указано, буркнул дед, сдерживая раздражение. Вечно они суют нос не в свое дело. Надо было к Чернявой подойти. Но откуда ему было знать, что желтокудрое название улицы вспомнит? Месяц назад письмо отправлял. «А что фамилию внука-то не написали?» Она ткнула в пустую строчку лакированным ногтем. «А? Не помню я его фамилию. Забыл. Дочь замуж вышла, а фамилия до того заковыристая, что никак выучить не могу. Не то Жульников, не то Журиков. Как же так?» «Письмо потеряться может. И улица неправильная, и фамилии нет». Тарахтела желтокудрая, никак не желая отстать. «Ничего, мне не трудно. Я еще напишу», — ответил старик и послал ей гневный взгляд. До нее наконец-то дошло. Она сникла, отложила конверт, пожала пухлым плечом и вяло произнесла. «Да пишите сколько угодно. Может, вам ответы вообще не нужны. Мне-то какое дело?» «Вот так-то лучше», — подумал старик. «И правда, не ее дело. Нечего вопросы дурацкие задавать. Пусть письмо отправят, а кому оно предназначено, ее не касается». Не прощаясь, повернулся и ушел с почты. Почувствовал, как обе уставились на него через окно. «Нет, ты видела его рожу. Пугала огородная краше, А глаза его какие! Жуть! Как у мертвяка! Холодные и пустые!» Это шептала желтокудрая. Старик не видел, но знал, что ее потные от жары подмышки вспотели еще сильнее, и на белой рубашке выступили темные круги, а кожа покрылась мурашками, будто от холода. «Зачем ты смотрела ему в глаза? Говорят же, что нельзя. Все это знают. Теперь по ночам будет тебе в кошмарах сниться. Так и помереть во сне можно. Кондрашка хватит, и не проснешься», — отвечала черноволосая. Ей вдруг нестерпимо захотелось в туалет. «Не каркай!» — испугалась желтокудрая. «Правильно испугались», — подумал старик, направляясь в охотничий магазин за патронами. Он знал, что тетки с почты обязательно откроют и прочтут его письмо. Пусть. Они все равно ничего не поймут, потому что тупые. Посмеются, запечатают обратно и отправят по адресу. Он не видел, что как раз в этот момент желтокудрая разворачивала сложенный в четверо листок, пожелтевший до горчичного цвета, Тот, что вырван был из старой школьной тетради, которая была всего на 10 лет, моложе старика. От любопытства и волнения тетка закусила нижнюю губу. Когда открылись кривые буквы текста, начала читать вслух. «Здравствуй, внучек! Давно не видел тебя, очень скучаю. Приезжай скорее, ведь наступило лето. Ясно, зной, невмоготу, аритмия, юность где? Давно еле корячусь». «Лечусь отварами». На этом месте она рассмеялась. «Неграмотный. Пишет отварами. А надо отварами». «Ну-ка, что там дальше? Думаю, когда уже что ли умру? Маленько осталось». Фыркнула и повторила последнее слово. «Осталось. Мог уж попросить кого-нибудь на ошибки проверить». «Думаешь, внук читать будет?» усмехнулась черноволосая. «Видишь, сколько писем старик отправил? А ни одного ответа ни разу не пришло». Забыли его давно родственнички? А мне его не жалко. Я б такого деда тоже забыла. Рожа, как из фильма «Ужасов», грязный весь тиной воняет, а глаза злые-призлые. Ладно тебе. Черноволосая забрала у желтокудрый листок и аккуратно сложила его обратно в конверт. Хоть и страшный, а тоже человек. Жалуется, что здоровья нет. Наверное, чувствует, что помрет скоро. Хочет внука повидать. — Да уж он который год чувствует! — возразила та с презрением в голосе. «Я все его письма читала. Ты тогда еще здесь не работала. То же самое было написано. Всегда пишет одно и то же. Наверное, слов других не знает». «Все равно. Жалко его. Живет один оденешенник в страшном дремучем лесу у болота. А кто ему виноват? Мог бы в наше село перебраться?» — возразила Желтокудрая. «И на какие шиши он избу выстроит? Это ж деньги надо платить. Бесплатно никто надрываться не станет». «Ну, к властям бы обратился. Вон, в администрацию, к Петру Васильевичу». «Да, Пётр Васильевич сидит и ждет. Когда ж к нему дед Кузьма за помощью явится? Дура ты! Сама ты дура! И письма чужие читать некрасиво. Еще у тебя спрашивать стану». Потом до конца дня женщины будут дуться и демонстративно молчать. Но на другой день снова начнут распивать вместе утренний кофе и сплетничать о своих мужьях-козлах и о соседях-идиотах. И хотя это еще не произошло... Старик знал, что так будет, как если б увидел своими глазами. Продавец в магазине тоже был любопытный. «Дед Кузьма, а чего вы собаку не заведете? Какая без нее охота? У меня найда как раз ощенилась. Возьмите одного. Даром отдам». «Не возьму», — отмахнулся старик. «Помру вдруг, а пес на кого останется? Привык один, сам справлюсь». «Кто же вам дичь приносит?» Он не ответил. Вопросы, одни вопросы. Как же они ему надоели. Отсчитал требуемую сумму, забрал патроны и молча вышел из лавки. Продавец, рыжий бородатый мужик, озадаченно смотрел ему вслед. Старик знал, что тот думал, глядя ему в спину. Ага, охотится он, как же. Упыри в еде не нуждаются. Нечисть он самое, что ни наесть. К душам людским подбирается. Смотри-ка! Чувствует его стариковское темное нутро. Все они чувствуют. Так же, как собаки чувствуют волка. Или чужака. Старушка в бокалейной лавке едва не померла, когда старик вошел туда. Сердце ее вначале замерло, а потом затрепетало, заметалось, как пойманная курица. Она трясущимися руками выложила ему соль, спички и свечи, то и дело роняя товар на пол. И думала при этом... «Страшный! Какой страшный! Сколько вижу, а никак не привыкну! Уж почудилось, что смерть за мной пришла! Господи, сохрани!» Старик пошел в обратный путь, мечтая больше никого не видеть. Но у самой околицы стояла женщина. Старая, наверное, за 60 ей уже было, но крепкая, статная — Алевтина. Он знал ее давно и ненавидел. Если все остальные жители села его лишь раздражали — то это приводило его в бешенство. Когда остальные прятали глаза и отворачивались, это смотрело прямо в упор. Вот и теперь встала, руки в крутые бока уперла и таращится. От взгляда ее старику дышать трудно стало. Поскорее бы мимо пройти. Но не тут-то было. Ноги вдруг ватными сделались. Сила из них ушла, зашаркали по дорожной пыли. В глазах поплыло все. Зашатался точно пьяный. Не упасть бы перед ней всем на посмешище. Собрал всю силу, напрягся. Трудно идти, будто телегу груженную тянет. От взгляда ее кожу жжет, как от крапивы. Ничего, еще немного осталось. Шаг другой. Ух, миновал бабку и полегчало сразу. Отошел подальше и отпустило совсем. Хотя и знал, что она по-прежнему на него смотрит. Приступ жгучей ненависти накатил вновь. Убил бы, если б мог, да только с ней ему не справиться. Слишком много в этой бабке света не одолеть. Заспешил, согнувшись к своему темному лесу с таким чувством, будто получил хорошего пинка под зад. Не ходил бы в село, если б не письма. Даже пенсия ему была без надобности. И без свечей прожить мог, и без спичек. В темноте видел лучше, чем кот. И патроны покупал так, для отвода глаз». «А то судачит ведь! Интересно, что он там ест в своем лесу, чем питается! Узнали бы! Понос бы от ужаса прохватил!» Только оказавшись в привычном сумраке и вдохнув всеми своими усохшими легкими прелую душную сырость, он успокоился. Подумал о чужаках. «Что, интересно, они там делают? Завалились спать? Пошли искупаться в омуте? Или, может, уже вломились в его избушку в поисках самогона?» Скорее всего, последнее. Он приготовил для них то, что им нужно. 10 литровых бутылок с мутной жидкостью. Пусть отведают волшебный напиток. Он им понравится, всем всегда нравится. А потом начнется самое интересное. Когда осталось пара сотен шагов до дома, старик почувствовал, что у него гости. Те самые чужаки. Шустрые, не стали откладывать в долгий ящик, Последние те, что заявились поздней осенью прошлого года, почти неделю ходили вокруг да около. Ну что ж, чем скорее, тем лучше. Веселье начинается. В избе пахло самогоном и тушенкой. Двое непрошенных гостей, Павел и Колян, расположились рядом с печкой на перевернутых старых ведрах. Увидев хозяина, шумно загалдели. — Здорово, батя! Заждались мы тебя! — «Присаживайся, выпей с нами. Знатный у тебя напиточек. Просто огонь!» «Извини, что без приглашения. Мы подумали, ты не обидишься». Оба были пьяны. Старик покосился валявшуюся на полу пустую бутылку. Вторая, початая, стояла у ног Павла. «Ты того, правда? Извини!» Он поднял ее и, плеснув в стакан, протянул старику. «Вот, выпьем за знакомство». Увидев, что тот отрицательно качнул головой, выпил сам, залпом. Вытер рот, налил снова и отдал стакан коляну. Продолжил, обращаясь к старику. «Похолодало что-то к вечеру. Днем жара такая стояла, просто жесть. А теперь вот зябка стала. Очень кстати горилка твоя оказалась». «А что вдвоем, без баб?» — поинтересовался старик. «Мы женщин своих в избе оставили. Пусть порядок наводят». Пришли к тебе поговорить. Ждали долго, немного выпили, ну ты ж не против. У тебя, вон, много еще». Непрошенный гость кивнул в сторону ряда из бутылок под столом. «Сам гнал? Хорош, нет слов. Пейте на здоровье». проскрипел старик, устраиваясь на табурете у стола. «А мы не просто так пришли. По делу. Смотри, чего у меня есть, батя». При этих словах Павел вынул из-за пазухи мятый листок желтой бумаги. «Письмо из Камышовки от деда Кузьмы. Ты написал?» Старик взял протянутый листок, исписанный каракулями. «Оно, значит, сработало?» Павел продолжал допрос. «Так твое, что ли, письмо?» Тот кивнул, ответил с притворным удивлением. «Только не пойму, как оно к вам попало. Я внуку писал». «Ты, похоже, дед, адрес перепутал. Письмо ко мне пришло. Я прямо переживал, думал, ну как же. Дед больной, внуку писал, а тот не знает. Вот отыскал тебя, чтобы сказать, чтоб ты ответа от внука не ждал. Не приедет он, потому что не получал письмо твое. Ну, спасибо, добрый человек». Руки у старика задрожали, но не от избытка чувств, а от напряжения. Он приготовился — и мысли не допускал о благих намерениях сидевших напротив мужиков. Интересно, долго они еще будут тянуть резину? — Так что, батя, ты Адресом в следующий раз понимательнее. А то пришлось переться с твоим письмом в такую глухомань. Вступил в беседу Колян, и язык у него здорово заплетался. — Вы же сказали, на природу приехали, на простор? — напомнил старик. — Это верно. Природу мы любим. Только вот если бы не твое письмецо, могли бы поближе место для отдыха найти. — возразил Павел. И вдруг упер руки в колени, нагнул голову, как бык, приготовившийся боднуть, и выдохнул с жаром. — Ну, рассказывай, батя, где кладку чума зарыт? — Чего? Старик, непонимающе скинул голову, Будто не ждал этого вопроса. «Какой клад? Какого чума?» «Смотри, батя, лучше не юли!» Голос Павла и без того низкий перешел в глухое звериное рычание. «Скажешь сам, поживешь еще на свете. А если придется из тебя правду кулаками выбивать, долго не протянешь потом. Кулаки мои тяжелые, врать не советую». Он встал подошёл к старику и навис над ним, ткнув грязным толстым пальцем, измазанным в чем то жирном, в лежащий на столе листок. «Вот, сам же написал. Я знаю, где кладку чума». Старик уткнулся в текст. «Где ж такое?» «Не дури. Я сразу понял, что сообщение зашифрованное. Вначале-то прочитал и выбросить хотел. Еще подумал, бредит старик, пишет «Абракадабру». Особенно те слова, что звездочками отмечены. Вот эти. Ясно, зной, невмоготу, аритмия, юность где? Давно еле корячусь, лечусь отварами. Думаю, когда уже что ли умру, маленько осталось. Ишь, какой хитрец. Сразу ты не поймешь, что тут совсем другое написано. — Что ж написано? — спросил старик. — Ой, брось! — «Не валяй дурака!» Павел понемногу свирепел. «Я взял только первые буквы от каждого слова, что ты звездочками пометил. У меня получилось «Я знаю, где кладку чума». Вот что ты хотел внуку сообщить. Наверное, чуешь смерть скорую. И решил тайной поделиться, чтоб в могилу с собой не унести. А раньше-то молчал, потому что жадничал. Так или нет?» «Ничего я там не шифровал», — сказал старик тихо и приготовился. Реакция раскрасневшегося от самогона здоровяка последовала сразу. Он сгреб в кулак клок стариковской бороды и дернул так, что подбородок деда стукнулся об стол. «Говори, где клад, не то последние зубы сейчас выплюнешь». «Ой, больно!» — взвизгнул старик, схватив Павла за запястье обеими руками. «Пусти, вырвешь ведь!» «Вырву!» «И бороду вырву, и зубы выбью. Говори, где клад, ты прогнивший пень. Тебе-то все одно помирать скоро. Не унесешь на тот свет сокровища. Скажи, и отпустим с миром». «Так не ведаю, о чем толкуешь!» Проскулил старик и зажмурился от звонкой оплеухи, прилетевшей тут же. «А ну не бреши!» Взревел Павел и поднял худое стариковское тело за воротник. Потряс его и отпустил» от отчего тот кубарем полетел под стол, застучав всеми костями о половице. «Э, поосторожней!» — раздался испуганный сиплый голос Коляна. Еще помрет вдруг!» «А ты отсидеться у печки решил, что ли?» — прорычал в ответ Павел. «Помогай давай! Клад пополам делить будем, или ты от своей доли отказываешься? Возьми вон ту кучергу рядом с заслонкой и пройдись ему по хребтине!» «Он нам просто так не скажет ничего. Будем пытать, как партизана. Что, боишься замораться? Решил, я все один сделаю?» Колян вскочил, опрокинув ведро, взял кочергу, шагнул и с размаху уткнул ею под стол, где лежал старик. Тот охнул. Острый угол пришелся как раз под ребра. «Неприятно, но ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Да ему не привыкать, первый раз, что ли? Пусть гости позабавятся». А потом его черед придет. Долго он этого ждал. Всю бесконечную тоскливую зиму. Скоро уже. Скоро.